Измена. Один человек подозревал, что изменяет жене, но не мог найти доказательств. Жена сама ничего не подозревала, но доказательств у нее было достаточно. Во всяком случае, вела она себя странно. Приходя домой с работы, она часто замыкалась в себе и подолгу сидела на балконе, одна в наушниках. Курила и читала щурясь книги, Как будто квартира совершенно пустая, или даже напротив полная чего-то вытесняющего, тягучего и плотного, как мясные обои. То, каким бесцеремонным образом квартира вытесняла подслеповатую жену на темный и крошечный, будто слепленный из ласточкиных гнезд на весной балкончик, было основным доказательством неверности. Явно в этой квартире происходило что-то не то, зияла какая-то бесчестность, катилась чугунным поездом по потолку сладкое предательство беспамятства, бесчинство явной беспомощности мужчины перед весенним садом и земляным озером, криком, фруктом и рыбьим пузырем. Все это как будто было нарисовано на огромных бумажных пакетах, надутых горячим плотным выдохом и висящих под потолком, заполняя все пространство целиком. На зеленом пакете земляное озеро с русалками и едкой конской травой, а на ярко-оранжевом рыбий пузырь, тошнотворно тугой и крепкий, жесткий и жидкий одновременно, вероятно, поэтому и тошнотворный. На белом пакете крик». Но как можно нарисовать крик, подумал этот человек, разве что если моя жена художник, но это не так, она вообще ничего не чувствует, а я чувствую. Он чувствовал, что все тут не так, что в доме что-то рассыпалось, растеклось, возможно, его любовь, его верность, его память о тех пяти днях в Сиднее, свадебный морок, пыльная надежда, тропический вереск, Однажды, когда жена, как обычно, сидела на балконе, пресная, призрачная и холодная, как цыплячий желудок, мужчина понял, что должен выяснить, откуда течь, где прорвало предательством эту плотину тепла и выносливости. Зачем он, черт бы его побрал, вообще сел в этот поезд, или поезд скорее сел в него, потому что в эту секунду мысли о поезде в животе зашевелилась некая тоска безбилетности, обида на какую-то техническую, полную железо и злобы махину, пронесшуюся сквозь мягкий, бесхребетный желоб человека бесцеремонно, отчаянно и целеустремленно, словно голова и ноги проживают как минимум в разных частях света. И этот человек — своего рода единственный путь, последний способ добраться до полуночи. Такой живой тоннель из кожи, слизи и слез. И действительно, подумав о билете, он тут же сообразил пойти на кухню и открыть газ. Из газовой горелки тут же вытекло, вылетело прозрачное голубое платьице. «Летится — Летится? — спросил он. — Это ты? Нет ответа. Но из шкафа, его он открыл следом, вылетела моль. — Молли, — спросил он, — отзовись, пожалуйста, если ты меня слышишь. Я знаю, что ты была здесь. Мы с тобой вместе открывали шкаф и варили рисовый пудинг. Но Молли летела молча и недолго, прямо на свет. Тогда человек зашел в ванную и открыл кран. Из него потекла красная икра. И тут человек понял, что, скорее всего, действительно изменял жене. Потому что вспомнил, что к икре прилагалась бутыль шампанского и некая Кира с работы. Они праздновали повышение градуса и какую-то весеннюю хитрость. И кто-то куда-то уехал, но непонятно уже куда. И вот эта Кира, кажется, потом написала ему письмо, где объясняла, что ее на самом деле зовут не так, как он запомнил но уже было поздно вспоминать подробности. Он включил свет в коридоре и сказал вслух «Дарина, ты была здесь?» И только Дарина ответила ему «Да, Михаил, я здесь была, причем с подругами. Ты что, забыл нас? Вот мы сидим под обоями, посмотри». Мужчина отогнул обои кусачками и увидел, что там сидят черви, действительно. Так он понял, что его зовут Михаил, и что совсем в нехорошую историю он, Михаил, ввязался, как минимум, с этой женитьбой, на этом ни в чем не повинном человеке, сидящем на балконе. «Но надо продолжать, надо идти до конца», — сказал он себе. «Михаил, ты готов идти до конца?» Он открыл компьютер, немного повозился с паролем от почтового ящика и, в конце концов, увидел там письма от некой Маши. Они текли по экрану, как слезы. Возможно, это и были слезы. Но надо было открыть что-то еще, чтобы окончательно убедиться в своей неверности. И он попробовал открыть шкаф, но шкаф не открывался. Тогда Михаил взял топор и начал рубить шкаф. Его жена наконец-то отложила книгу, сняла наушники и попробовала выйти с балкона, чтобы вызвать милицию. Но балкон был закрыт. Вообще все в этом доме было закрыто. Так было задумано, чтобы Михаил все открывал поэтапно и постепенно вспоминал о том, что он предатель. Жена стучала кулаками в стекло и что-то пищало. Михаил рубил шкаф, смотрелось все достаточно апокалиптично. Когда, наконец, шкаф превратился в щепу и груду тряпья, Михаил понял, что сделал по-настоящему великое дело. Дал себе повод свалить, не раздумывая, куда угодно, даже не объясняя ничего. И правда, зачем объясняться человеку, который вдруг начинает рубить мебель в квартире и откручивать газ? Тут не объясняться надо. Тут надо уходить, причем всем вообще уходить. Какая разница, кто кому изменял. Тут надо скорую психиатрическую вызывать, нет? «Я спасен», — понял Михаил и открыл дверь на балкон. Жена вбежала в комнату, запустила руки в то, что было шкафом, долго там шарила и достала куртку. «На», — сказала она, — «возьми, там уже снег пошел». Михаил надел куртку, сунул руки в карманы и нашарил в одном из них билет на самого себя сверху донизу. Выходит, она все же заплатила. Но кто она? И чем она заплатила? Наверное, своим спокойствием. Спокойствие у Михаила было хоть отбавляя, пусть оно и казалось бесповоротно чужим и при этом совершенно оправданным, честным, заработанным. Жена Михаила ходила по квартире и закрывала все, что он открыл – газ, воду, какие-то шкафчики. А Михаил возился в прихожей, искал правильные ботинки и избегал смотреть на жену, закручивающую его доказательства и, допустим, торопливо выбегающую из ванной комнаты с трехлитровой банкой икры. Даже человеку, которого грубейшим образом предали, порой необходимо что-то есть. Почему бы и не икру? — Зачем ты вообще в это полез? Что ты хотел узнать? — спросила жена перед тем, как он вышел из квартиры. Он пожал плечами. — Я видел, что все идет не так. Я хотел понять, я подозревал измену. — И что? — спросила она. — Ты нашел измену, да? — Да, — ответил он, — я нашел, но толком не разобрался еще, но я всех нашел. — Хорошо, — ответила жена, — я рада, что ты всех нашел. Теперь иди, а то я все же думаю позвонить в скорую, чтобы тебя забрали. Лучше ты уйди, и у меня исчезнет этот соблазн. Михаил ушел. Он вышел во двор, сел на скамейку, закурил и задумался. С одной стороны, — сказал он себе, — все пропало. Придется начинать этот фрагмент жизни с чистого листа. С другой стороны, добавил он же вслух, я тоже летел молча и недолго, потому что на свет. Все течет, все умирает. Михаил почувствовал, что внутри как будто проносится холодный поезд. Его вырвало прямо на снег. Никогда не проверяй, если что-то подозреваешь. Никогда ничего не открывай, ничего не руби, ничего не трогай. А если порубил, Никогда не уходи. Все это Михаил повторял вылепленному из блевотина и снега земляному человечку, вокруг которого он лежал уже третий час, надеясь на то, что земляной человечек, как и в прошлый, И в позапрошлый раз вместо него, тающего и исчезающего, как туман Михаила, вернется домой, откроет дверь своим ключом, попросит прощения за излишнюю свою подозрительность, разбросает всюду цветы и глицин, и больше никогда, никогда больше. Но, видимо, никаких сил у Михаила больше не оставалось. И всякий раз, исторгая себя себя самого, Он насяк настолько, что получившийся блевотный человечек был совсем уже беспамятный. Он просто сидел рядом с Михаилом на снегу, трогал ладонью белое пятно. — Это я белое пятно? — подумал Михаил. — Да, точно, в прошлый раз был я. И спрашивал, — Эй, парень, эй, парень, не лежи так, замерзнешь, не лежи так, парень, замерзнешь. Михаил хотел ответить, что он не просто парень, И что он не просто лежит, но заметил, что вместо языка у него это полупрозрачная рука, похлопывающая грязь и туман. Немота свела его, будто судорога, и, превращаясь в землю, он успел почувствовать дрожь. Это где-то на глубине двадцати-тридцати метров проезжал поезд метро, в котором все ехали домой. Намерение всех рано или поздно оказаться дома было последним чувством, которое испытал наш герой. И в итоге, судя по всему, именно в это чувство и намерение он и превратился, если не был ими всегда.